Мальчик наскоро оделся и ушел из конуры. Прошел почти час. Около больной возилась девушка и старая нищая. В конуре слышались вздохи и стоны. Наконец в кухне скрипнула дверь. Девушка поспешно вышла туда. Перед ней стоял брат. — Бабки нет. Уехала с вечера к больной, — сказал он. — И не надо теперь, — ответила девушка. Ты побудь здесь, не ходи туда. Он посмотрел на нее с испугом и только теперь заметил, что она была страшно встревожена. Он молча хотел сесть на скамью. «Разведи огонь! Чаем надо мать и детей напоить», — сказала сестра, скрываясь за дверью. Он принялся за работу. Через несколько минут в кухне сверкал огонь. К старшему брату вышли дети. «У нас...» Блатец умел, — таинственно прошептал маленький брат. — Какой братец? — с недоумением спросил старший брат. — Маленький такой, на стойке лежит, — ответил ребенок. Мальчик смутно понял, в чем дело. Через полчаса он вошел в комнату. Бледная и худая мать в полудремоте лежала на постели. На столе, закутанный в тряпку, Лежал труп новорожденного ребенка. А отец семейства все не шел. Тяжелый, полный тревог прошел день. Появлялась на минуту в конуре бабка, Появлялся и священник, Пришел какой-то сосед из фабричных, Завернувший в тряпку маленький труп, Положивший его в какой-то ящик И унесший тело под мышкой на кладбище. Настала и ночь, Опять такая же мрачная, такая же бессонная для больной женщины. Так прошло три дня. На четвертый больная женщина поднялась с постели. Еще через несколько дней она могла выйти из дома, чтобы пуститься на поиски за мужем среди этой массы улиц, площадей, домов, экипажей, людей всех званий, всех состояний. На поиски из квартала в квартал, из части в часть, из больницы в больницу. — И я с тобой пойду, — проговорил старший сын, видя, что мать собирается идти. — Куда ты? Устанешь, Холодно, голубчик, — тихо заметила мать. Она в эти дни стала еще слабее, еще тише и покорнее. — Свалишься еще где-нибудь одна, — промолвил он. Мать вздохнула. «Конечно, лучше идти с ним», — посоветовала старшая дочь. «Все-таки посмотрит». «Только ты оденься потеплее», — обратилась она к брату. Он стал быстро одеваться в свою кофту. Старшая сестра повязывала ему уши. Несколько минут спустя мать и сын тащились по грязи. Они походили на нищих. Встречные люди... Глядели на них с любопытством и состраданием. Какая-то барыня начала шарить в своем кармане при виде их, и, кажется, удивилась, когда они прошли мимо, не протянув руки. Каждый мужик, каждый мелкий торговец выглядел счастливее, довольнее, богаче их. Они заходили всюду, где можно было надеяться узнать о близком человеке. Здесь находились пьяные, покрытые кровью, грязью, создания, поднятые в бесчувственном состоянии. Там были исхудалые люди в белой горячке, вынутые из петли. В третьем месте попадались вполне трезвые несчастливцы, выловленные на горе на несчастье себе из воды. Далее лежали бесчувств, полураздавленные экипажами отцы и матери семейств. дочери и сыновья, кормильцы семьи. Но мужа, бедной женщины, не было нигде. Наконец, перед ней была клиника. Длинные коридоры, занятые отрывисто отвечающие люди, грубые неразговорчивые солдаты, серенькое здание с трупным запахом, анатомический театр. Марья Дмитриевна Толковала что-то о привезенном сюда человеке, худеньком таком, из себя, с небритым подбородком, с седенькими волосиками. Она толковала что-то о каком-то сюртучке с двумя костяными пуговками на правой стороне и с одной медной пуговкой на левой сторонке. Она рассказывала все это как-то смутно, сбивчиво, тоскливо, рассказывала всем проходящим, всем встречным. поминутно кланяясь в пояс и как-то бессмысленно повторяя «Не оставьте, отцы родные, не оставьте!» Она почти не слыхала ответов, почти не понимала слов. Наконец ее поразил грубый голос сторожа «Шо ж ты ждешь-то, тетка?» Она точно проснулась от долгого сна и испуганно огляделась кругом. Казалось, ее поразила мысль что ей нечего больше ждать. «Батюшка, тело-то где же, тело-то?» забормотала она глухо, не плача, не падая в обморок. «Говорят тебе, испотрошили». «Как же? Где же я его найду? Ведь муж мне он, муж из чиновников», шептала она бессмысленно. «Где? Нигде не найдешь». Марья Дмитриевна присела на землю и как будто замерла. Сын, понурив голову, уныло стоял подле нее и не трогался с места. Глава вторая Темное пятно в светлой жизни статского советника Боголюбова. Смерть Александра Захарыча была. для прилежаевых, тем громовым ударом, при котором обыкновенно начинает креститься русский человек. Материальное положение семьи должно было теперь ухудшиться еще более и угрожало в близком будущем голодной смерти. Марья Дмитриевна не могла не заглянуть мысленно в это будущее, когда ей приходилось жить своим умом, быть старшую в доме. Она ясно поняла всю страшную сущность этого будущего и увидала необходимость спастись теперь или никогда. Откладывать попечение о завтрашнем дне в долгий ящик не было возможности. Голод стоял у дверей. Нужно было хлопотать о пенсии, об определении детей, об устройстве своей судьбы. Но прежде всего нужно было хлопотать о насущном хлебе. Заработать этот хлеб в настоящую минуту не было возможности, так как и до приискания работы, и во время работы, до получения за нее денег нужно же было есть. Приходилось идти за помощью ближних. Нечего говорить, как тяжело, как больно непривычному человеку идти за милостынью. Но Марию Дмитриевну мучили и другие чувства. Чувство страха перед теми, кому она шла, чувство опасения, что ей откажут, что ее выгонят. И без того больная, слабая, забитая судьбою, она выглядела еще более жалкую, в то время, когда, ежеминутно крестясь, она неверными шагами поднималась по широкой лестнице одного из больших каменных домов, стоявшего в одной из многолёдных улиц Петербурга. Во втором этаже этого дома помещалась квартира статского советника Данилы Захарча Боголюбова. Гремели ли на улице колеса экипажей, уносящих аристократию в театр, на первое представление новой оперы, наделавшей шуму в Париже, или в собрание на блестящий обед в честь какого-нибудь Минутного героя общественной жизни Или на шумные заседания нового комитета Для обсуждения вопроса Не следует ли ввести в образование Санскритский язык Валялась ли в ногах у домохозяина И исполнительной власти Какая-нибудь бедная мать шестерых детей Жилица пятого этажа большого дома Не заплатившая в срок за квартиру И с ужасом смотревшая на опись своего имущества Жаловались ли жильцы подвалов на буйство своих спившихся с кругу мужей?